Глава 14. Оставив Саирус и Лисией следить за сборами вещей, я отправилась контролировать их распаковку. Я бы совершенно не удивилась, обнаружив там светлых фрелен, ведущих подрывную деятельность. Поразительно, но я оказалась недалеко от истины. Со скорбными лицами достовучая Троица следила за слугами, указывая им, куда складывать и где раскладывать вещи. Присоединившись ко мне в коридоре Бизер, сопровождая меня, разогнал своим суровым видом ретивых поклонников. С ним Анател определённо просчитался. При бизире послы опасались приближаться ко мне, не говоря о заигрываниях. Прежде чем впустить меня в покои, бизир осмотрел их. Вы уже пришли, лунное величество, встретила меня радостным восклицанием Молгас. Нежайше просим нас простить, покои пока не готовы к вашему заселению, привычно полебезила Челдис. Погода на улице чудесная. Ступайте, прогуляйтесь в парке. Мы тем временем закончим, растянула губы в фальшивой улыбке Ванея. Весь внешний вид светлых Фрелли указывал на их желание выпроводить меня, причём любыми средствами. Что за политзадание выдал ему Зогрин? Зачем ему моё присутствие в парке? Не настолько ведь он отчаился переманить меня на свою сторону, что вздумал применить глобальные чары принуждения прямо во дворце. Зябко передернув плечами, я обернулась, почувствовав чьё-то присутствие в коридоре. Напротив распахнутых дверей в мои новые покои стоял Лунный Герцог Руар, между прочим, племянник наместника. Я и думать о нём забыла, а он нате заявился. "Приглашаю вас прогуляться на свежем воздухе, Лунное величество", без неловких заминок предложил Руар. На лице Ольгис проступило торжествующее выражение, и было с чего Самый завидный жених радужного королевства с ней зашёл до меня, простой выскочки, вырешив в безмагическом мире. "Благодарю, я занята", слегка склонив голову к плечу, ответила я. Неужели его озадаченность относилась не ко мне, к фрейлинам? Неугомонная троица быстро смекнула, что к чему и заголдела. "Луна величество, посмотрите, какая вы бледная. Вы переутомились с переездом". Вам срочно нужно на свежий воздух. Леди, прошу, немедленно прекратите орать, или мне срочно понадобится целитель, потому что я оглохну. Ольга до того недовольно прикусила губу, аж алая капелька крови выступила. Вам невозможно угодить, сосредоточила она на мне испипеляющий взгляд. Вы сами не знаете, чего хотите, фыркнула Челдис. Вот и нервоучительные беседы подоспели. Моё чутьё меня не подвело. Ольга с Красноречива посмотрела на Ванею, и та присоединилась к ним. Вы не цените нашу заботу, почти с материнской заботой произнесла она. Я хорошо успела узнать этих троих и понимала, они не скоро оставят меня в покое. Легче согласиться, чем спорить с ними. Вы правы. Вы столько усилий прикладываете заботясь обо мне, и что в ответ? Сплошная неблагодарность, извиняющимся тоном произнесла я. Фрейлины преобдрились, и мне стало немного стыдно перед ними за то, что я им уготовила. Лунное сиятельство Руар. Ваше предложение о прогулке в силе? Да, безусловно. Его голос был спокоен, но в глазах проскальзывало недоверие. Не зря. Превосходно, одарила я его сияющей улыбкой. Я прошу вас припроводить этих замечательных леди на прогулку. Они заслужили её больше, чем я. Конечно, герцог согласился, ему некуда было деваться, но при этом он был крайне недоволен. Фрейлины подвели его, и их ждал нагоняй. — Мы должны остаться, вам без нас не справиться, — в замешательстве привела безнадёжный аргумент Олгас. — Идите и ни о чём не переживайте, у меня полно помощников, — заверила её. Биззер опустил голову и усмехнулся. Поздним вечером я сидела на постели и вспоминала, с какой неохотой уходили с герцогом Фрейлины. После навязанной прогулки Троица не вернулась. За ужином они обиженно отворачивались от меня. Повелитель тактично ни о чём не спрашивал и не интересовался, чем вызвано их прохладное отношение. Либо Бизер ему успел доложить о произошедшем, что более вероятно. Не суть. Куда важнее другое. Светлые Фрейлины отстали от меня. Я целый вечер не слушала их брюзжание. Сумерки за окном расправили чернильные, как берёзовый дёготь крылья. Завывание ветра доносилось сквозь закрытые ставни. В окно летели сломанные веточки и охапки сорванных листьев. В комнате ощутимо похолодало. Зябко кутаясь в тонкое одеяло, пальцами я пробежалась по пачке писем, лежащих на коленях. Бизер сразу после ужина передал их мне. Я сочла неправильным избавиться от них, не вскрывая, потому и сидела, не в силах заставить себя их прочесть. Из середины стопки наугат выбрала аккуратно сложенный желтоватый лист бумаги, скреплённый гербовой печатью. Разломив восковую печать, скользнула взглядом по ровным размашистым строчкам, и едва не испипелило послание. Предположения Анатоля оправдались. Послы суд двойным рвением засыпали меня любовными заверениями в трепетных чувствах. Безжалостно разламывая печати, я бегло пробегалась по написанному и отбрасывала послание в сторону. На постели рядом со мной стремительно росла бумажная гора. Печать ни знаю какого по счёту послания отреснула, и я наткнулась на любовную записку принадлежащую племяннику наместника. Ровный, без закорючек почерк уверенно скользил по бумаге. В тексте в изобилии встречались цветистые фразы: сказочно прекрасная фея моего трепещущего сердца, я днями и ночами думаю о ваших сияющих глазах, похожих на далёкие звёзды. Ваш утончённый образ, как несбыточная мечта, преследует меня. Засыпая в муках, я вспоминаю ваш мелодичный голос, похожий на звучание капели. Я долго грезила прогулки с вами, но вы в нашу последнюю встречу сильно ранили меня своим отказом. Молю, скажите, чем я огорчил вас? Позвольте исправиться, дивная. Я брежу вами, я живу ради вас, моя королева. Я на расстоянии ощущаю ваше взволнованное дыхание, вызванное моим смелым признанием. Положите моё послание под подушку, и тогда мы будем ближе друг к другу. С восхищением! Ваш верный слуга, лунный герцог Руар. Не удержалась и смяла письмо в комок. Я не верила ни единому слову герцога. Он так же далёк от романтики, как и я от возвращения домой. Руар точно не из страдальцев. Он не похож на того, кто льёт слёзы по неразделённой любви. Его ничем не подкреплённые возвышенные комплименты рассчитаны на наивную романтическую особу. Он просчитался с адресатом. «Я далеко не легкомысленная феечка, мечтающая заполучить в мужья рыцаря, готового восхвалять мою красоту. Интересуйся, Руар, мной даже самую малость, он бы заметил, что меня неимоверно раздражают помпезные признания и витиеватые комплименты. Плюнув на оставшиеся непрочитанные любовные послания, я собрала макулатуру в кучу и выбросила в неразожжённый камин». В этот момент я ничего не жаждала сильнее, чем скормить огню лживые признания в любви. Соревнуясь в красноречии, светлые лорды в полной мере заслужили, чтобы часть посланий сгорела непрочитанной. Я направила на горстку бумаги стайку светлячков, и они, призвав огонь, жадно поглотили её. Оставив послание дотлевать, я вернулась в постель. Сильно волновалась перед встречей с повелителем и сомневалась, что вообще получится уснуть. Следуя легенде о замужестве, в эту ночь я облачилась в сорочку из тончайшей серебристой ткани с глубоким вырезом, задрапированным крупным кружевом. Мне захотелось очаровать Анатоля, в рамках допустимого, конечно, и доказать ему, что не такой уж он и кремень. Раньше мне не доводилось никого соблазнять. Задача вроде и выглядела несложной, да я не особо знала, с чего начать.